Глава 5. Таисия. Полёт на вертолёте Джей радовался как ребёнок, а Таисия снова словила себя на том, что относится к нему как к сыну. Такие моменты случались редко, но как и этот, когда Джей с восторгом высматривал в иллюминаторе ржавую тундру, всё же бывали. Хотя Джей был старше Марка, и Таисия всегда старалась выбирать мужчин однозначно старше сына, комплекс Электры всё равно давал о себе знать. Примечание. Комплекс Электры. Понятие психоанализа, комплекс, проявляющийся у девочек в их отношении с отцом и матерью, аналог Эдипова комплекса. Сама Таисия Атринов лишней скромность тоже считала, что не выглядит на свой возраст. Да, почти полвека в паспорте. Цифра ужасающая. Но отражение, как волшебное зеркало царицы, уверенно твердило о том, что хоть на свете и есть другие девицы, румяне и белее, Таисия Вознесенская еще тоже хоть куда. На вид ей давали около сорока, и никогда больше. А брутальный вид Джея добавлял ему те лишние годы, которые зияли между ними пропастью. И в счастливые минуты, особенно после оргазма, Таисия и думать забывала о разнице в возрасте. да и её темперамент зашкаливал, невзирая на первые предвестники менопаузы. И всё же, и всё же, Таисия хотела бы ощутить не только равноправие, которое пусть и было между ней и Джеем, но скорее мнимое, учитывая и разные социальные статусы, и возраст. В редкие минуты Таисия всё же хотела, да простят её феминистке, подчиниться мужской воле, а не решать всё самой. Поэтому она позволила Джейу выбрать самому, куда они отправятся в отпуск, но легче не стало. Именно так и выглядит мнимое равноправие, когда позволяешь мужчине купить тур на Северный полюс за собственные же деньги. Таисия теперь часто вспоминала ту, что её сын выбрал себе в жёны. Достаточно было взглянуть на Веру, чтобы понять её чувства настоящие и действительно не имеет ничего общего с деньгами. А взгляд? Ох уж этот взгляд, влюбленный в своего мужчину-женщины, скромный, томный и одновременно с этим гордый и дерзкий. Мать не проведешь. И Таисии хватило одного взгляда на веру, когда та узнала, что Марк стоит сейчас за дверью ее квартиры. Примечание. Событие романа «Идеальный мерзавец». Таисия не помнила, чтобы так смотрела даже на первого мужа, хотя и любила его в первые годы брака. Были в её жизни и другие увлечения, которые могли перерасти во что-то серьёзней, но она уж точно никогда не глядела на своих мужчин так, как Вера глядела на Марка. Ей и сыну однозначно повезло. Но что делать с собственным пресловутым женским счастьем и есть ли смысл что-то менять в её возрасте, когда на именинном торте даже больше нет места из-за количества свечей. На станции Белый нос после посадки на ровном взлётном поле их встречали парень с загипсованной рукой и девушка в очках с устаревшей роговой оправой. И ещё совсем дети. И как их только родители отпустили в такую глушь, подумала Таисия. Джей и Бонки спрыгнут со ступени вертолёта, и они вместе побежали, немного пригнувшись, подальше от шумевших лопастей, гнавших холодный воздух. Только отойдя от вертолёта, Таисия смогла осмотреться. Пустота. Такое слово приходило на ум при взгляде на остров Байгач. Взгляду не за что было зацепить, вплоть до самого горизонта ни деревьев, ни даже маломальских кустарников. Только ржавые из-за лишайников зубастые скалы, словно плоские подушки, сваленные великаном с каменного ложа, лежали в повалку. А над пустыми равнинами только насыщенное синее небо, пустота что сверху, что снизу, и где-то между ними люди, не весь как оказавшиеся в этих жестоких краях. После того, как мотор вертолета затих, они наконец-то смогли познакомиться с обитателями станции. Мальчишка лет двадцати пяти представился серьезным Павлом Валерьевичем, а девушка, не сводя изумленного взгляда с Джея, представилась Светланой. Ну да, рядом с Павлом Валерьевичем Джей выигрывал по всем пунктам. Шире плечи, крепче руки, длинные ноги в обтягивающих каждую мышцу джинсах. Он распахнул куртку, взъерошил волосы и улыбнулся Свете. Всё-таки Джей хорош, подумала Тая. Этого у него действительно не отнять. А так ли нужна ей эта любовь, если есть хороший секс? Но ну, не полюбила она за всю свою жизнь ни одного мужчину. Что поделать? Даже если бы Джей соврал, что любит её, какой смысл в этих признаниях, если сама она никогда его не полюбит? Не забывайте про песок в почках. И потом, когда они вернутся на большую землю, её встречи с Джеем станут иными. Джей Ана, например, никогда не возьмёт с собой, когда полетит к Марку, когда Вере подойдёт срок рожать. Да и такому, как Джей, скорее всего, не захочется спать с бабушкой, а она ведь именно бабушкой и станет уже совсем скоро. Может, в этом всё дело, в этом, что старость, вот она, официально уже не за горами, и совсем скоро Марк скажет: "А это твоя бабушка". С именем для сына они ещё не определились. Но ведь от этого статуса тойси в жизни этого нового человека никак не изменится. Она будет для него бабушкой, которая просто путается с молодыми парнями. И плевать, что эти парни тоже давно не молодые, они-то в отличие от неё даже близко не готовы спать с бабушкой. Тогда как в мире полно девушек желающих спать с дедушками. Ну и где здесь равноправие? Впору было подойти и сесть обратно в вертолёт. Таисия ещё никогда не думала о своём будущем и прошлом столько, как сейчас. Что на неё влияет? Близость Северного полюса? Может быть, озоновые дыры в атмосфере? Когда-то отец говорил, что север меняет людей, но чтобы настолько и так сразу? Таисия была не готова к тому, что ей достаточно будет лишь ступить на дальние земли, и вся жизнь предстанет перед ней как на ладони. как равнина тундры, просматривающаяся до горизонта. Пока Тая пребывала в задумчивости, Павел Валерьевич, выкатив грудь колесом, благодарил Джея за подарки и был явно задачен количеством коробок и ящиков, которые вгружали из днища вертолета. «Только у вас нет никаких колес?» – удивился Джей. «Чтобы довезти, а не тащить до станции ящики?» Таисия проследила взглядом за его рукой. Среди мшистых равнин, с вкраплениями снежных проплешин, располагалась сама метеостанция. И в том, что она не зря носила статус труднодоступной, не приходилось сомневаться. Это было одноэтажное здание из бело-синей вагонки, окружённое деревянными постройками. Над станцией возвышалась вышка и билели, собранные рядышком, другие странные метеорологические приспособления. У них будет 3 дня. Что они проведут на метеостанции? И наверняка Джей захочет разобраться, в чём заключается суть работы метеоролога. Иначе, чем ещё здесь заняться, кроме как природоведением? Есть снегоходы, но сейчас не сезон. Есть трактор, но мазута немного. Ждём со дня на день ледаков с припасами. Я бы сам помог, но Павел попытался развести руки, но одна была привязана к шее, и жест вышел смазанным. И так понятно, что помощник из Павла Валерьевича не очень. Да и Светка много не утащит. Павел явно хотел поставить Джея в неловкое положение, но он не на того нарвался. «Ну, значит, сам все сделаю», — бодро воскликнул Джей, на которого крайний север действовал крайне благоприятно. Как будто кто-то выкрутил в нем его жизненный оптимизм на максимум. Джей скинул куртку на руки опешившей Таисии, размял плечи. От тойси не ускользнуло то, какими квадратными при этом стали глаза Светки. У неё, разве что слюна не капала из приоткрытого рта. А вот раненый поэт Павел Валерьевич хмурился, с написанным на лице пренебрежением. Ну подумаешь, мышцы. Понятно. Когда на станции проводишь время с одной женщиной, привыкаешь считать её своей. Только вот у этой женщины тоже есть глаза, и теперь после визита Джея она будет понимать что в мире есть другие мужчины кроме Павла Валерьевича. И какие мужчины? Всё бы ничего, но при этом Таисия чувствовала нечто схожее с материнской гордостью. Ни одного укола ревности, как бы ей ни хотелось, она не чувствовала даже близко. Чёрт её что. Хоть бери и сватай джея в свете. А джей Улыбаясь, только Тая подхватил первую коробку, кажется, с водкой и быстро, сбежав с пригорка, понёс её к невозрачному одноэтажному строению, чуть подаль от основного жилища, под надзором Хмурова Павла, который шёл впереди, показывая дорогу. Светлана заворожённо проводила его глазами. "У вас здесь только двое?" спросила Таисия, когда они остались вдвоём. "Что?" встрепенулась девушка. А, нет, вообще пятеро, но сколько я Фанасее в отпуске. А кто третий? Что? Опять отвлеклась от созерцания ягодиц Джея Света. Вы сказали, что вообще здесь на станции вас пятеро, вежливо подсказала Таисия. Ну да, а пятый наш руководитель станции, Фёдор Радов. А раз он не вышел их встречать и не может помочь таскать тяжести, Таисия сделала вывод, что уж он-то совсем древний старичок. Да и имя такое же древнее. Эдакий научный сотрудник, заставший времена, когда по земле еще ходили мамонты. А вот, кстати, и он. Кивнула света в сторону. Таисия проследила за ее взглядом и обомлела.